Канал SMS совместно с сообществом Крип Истории представляет конкурс Моранжурич. Тема 10 сезона: Создай своего монстра. Оно нас ест. Автор рассказа: Даша Пар. Да, я скоро буду. Нет, не знаю. Где-то через час. Задержалась, работы много, ты ее покормил?» Светлана спускалась вниз, барабаня пальцами по поручню, уставившись в блестящие ступени эскалатора. Гудела голова и болели ноги, думать не хотелось. А теплого сквозняка клонила в сон, и девушка все чаще теряла нить разговора. «Да, это из-за жары. А, а Что? Ты пропадаешь!» Посмотрев на экран мобильного, она увидела, что связь прервалась. На часах половины двенадцатого ночи и девушка, в который раз, пообещав себе, что больше не будет работать допоздна, вышла на полупустую станцию Строгино. На ходу, засунув телефон в сумку, подошла к краю платформы, вглядываясь в темноту туннеля. Она расстегнула ворот куртки. В Москву вернулась почти летняя жара, побив очередной температурный рекорд октября. Стоявший неподалеку парень тряс головой в такт музыки. Его вихристые рыжие волосы торчали в разные стороны, а кислотный пуховик ярко переливался в свете потолочных ламп. Показавшиеся в туннеле огни на мгновение ослепили девушку, вызвав удивление. Она давно не встречала таких старых поездов на этой ветке. Обдав горячим потоком воздуха, он раскрыл перед ней дверь вагона, и света зашла внутрь. окинув пассажиров рассеянным взглядом. Всего пять человек. 7, если считать ее и парня, плюхнувшегося на пустой диван. Двери с громким лязгом захлопнулись, и состав тронулся. Светлана села в углу, сразу закрывая глаза. Впереди был самый длинный перегон. Ее дрему потревожила пожилая женщина, сидевшая неподалеку. Несмотря на громкий шум поезда, ее голос прозвучал довольно четко. «Ой, здесь так жарко! Вы не могли бы открыть окно?» Обратилась она к рыжеволосому парню, но тот ее проигнорировал, продолжая слушать музыку. Женщина поджала губы, а ей на помощь пришел немолодой мужчина в неопрятной одежде. Поднявшись, он дернул за ручку и несколько раз потянул в сторону. Однако окно осталось закрытым. Мужчина пробовал снова и снова ворча про старые вагоны и нерабочий кондиционер. А когда он дернул изо всех сил, раздался громкий ляск, и поезд дернулся. Его рука соскользнула и он порезался осколотый угол ручки. Только он собрался возмутиться, как пояс резко встал и мужчина не удержал равновесия, падая на грязный от пролитого пива пол. «Замечательно, бе. Торжественно недовольно воскликнул он, поднимаясь с колен и засовывая порезанный палец в рот. «За такие маневры на них в суд надо подавать!» Сидевшая поодаль брюнетка в дорогом пальто окинула его непрезентабельный вид презрительным взглядом и отвела глаза, когда он уставился в ответ. Пожилая женщина, покопавшись в сумочке, вытащила влажную салфетку и протянула ему, пока тот ходил из стороны в сторону, брюжа от недовольства. Она несколько раз извинялась за свою просьбу и мужчина, представившийся Николаем, отмахнулся. Замечая, что как раз ее вины в случившемся нет. Стало тихо, только доносилась музыка из наушников парня. Достоял негромкий гул механизмов. Светлана выскользнув из и открыла глаза и огляделась. Ее соседи молчали, только Николай продолжал что-то бурчать себе под нос, уткнувшись в телефон. Выпрямившись, девушка посмотрела в окно, разглядывая пассажиров соседнего вагона. Там людей было побольше. Доносилось негромкое хныканье ребенка, которого на руках пыталась успокоить молодая мать. Стоянка затягивалась. Вытащив сотовый, Света увидела, что с момента отбытия от станции прошло уже десять минут. Она еще раз огляделась и заметила, как оглядываются остальные. И только Николай собрался вновь сказать что-то резкое, как раздался голос машиниста. «Уважаемые пассажиры, по техническим причинам поезд...» искаженный голос доносился сквозь сильные помехи, почти ничего нельзя было разобрать. А потом слова и вовсе пропали, остался только булькающий шум, но и он сначала поднялся до тонкого противного визга, а потом резко оборвался, как по щелчку. И в тот же миг голос ребенка утих. «Вы увидите это?» Неожиданно встрепенулся парень, хмурясь, глядя перед собой. Он стянул наушники и музыка зазвучала громче. — Там, за окном! Пассажиры заозирались, молодой мужчина, сидевший дальше всех, обернулся и уставился в темноту и даже потер стекло рукой. — Ничего не видно! — непонимающе заявил он. — На что смотрите? — Дым? Это из-за дыма? Неприятным звонким голосом спросила девушка в очках, сидевшая рядом с брюнеткой и тоже пытавшаяся хоть что-то увидеть во тьме. «Да не, просто ничего не видно, даже стен». Кашляну ответил парень, включая музыку. Он встал с места и подошел к дверям, приложив руку к стеклу, уставился в непроглядную темень. сплошной мрак светлана обратила внимание что в соседнем вагоне люди приникли к окнам вглядываясь в черную пустоту а еще увидела как продолжает плакать ребенок вот только плач до ее вагона не доносился ее пристальный взгляд заметила светловолосая девушка сидевшая в углу с той стороны и мимикой спросила в чем дело Чувствуя, как усиливается головная боль и появляется какое-то неприятное чувство между лопаток, Светлана подошла к двери между вагонами и сказала громко. — У вас все в порядке? Когда стало ясно, что ее не понимают, она прокричала вопрос, вызывая интерес со стороны остальных. — Ничего не слышно! — пояснила она, вытаскивая телефон и набирая в заметках свой вопрос. Увеличив буквы, света прислонила экран к стеклу. Девушка с той стороны недоуменно пожала плечами. — Там что-то произошло! — воскликнула позади брюнетка. Обернувшись, пассажиры увидели, что в другом вагоне люди столпились в противоположном конце, и было видно, что за ними дальше по составу погас свет. — Напишите нам! — воскликнула Светлана, сама набирая новый текст и показывая его блондинке в окне. Ей пришла в голову хорошая идея, и она застрочила еще одно послание, пока остальные пытались привлечь к себе внимание, а потом с помощью телефонов спрашивая что случилось. «Они говорят, что в том вагоне люди странно себя повели, они начали раздеваться и что-то кричали, а потом погас свет», – дрогнувшим голосом сказала девушка в очках. «Соседний вагон не понял, что произошло, все случилось слишком быстро». Николай недоуменно крякнул и подошел к прибору вызова машиниста, пока парень тщетно пытался поймать сеть. «Даже Wi-Fi пропал, у кого-нибудь есть сигнал?» – заговорил он, пока мужчина безуспешно пытался включить передатчик. В конце концов он просто треснул по нему рукой и досадливо поморщился. «Не работает, здесь вообще ни черта не работает!» Душно. Повторилась старушка, вытаскивая из сумки сложенную газету и начиная обмахиваться нею. По ней было видно, что она плохо понимает происходящее. Приглядевшись, Света заметила, что в остальных вагонах люди старались как-то освежиться, расстегивали верхнюю одежду, обтирали лица салфетками, пытались открыть окна. Ни одно не поддавалось, а тем временем ее задумка принесла результат. Блондинка вернулась к окну и прислонила к нему планшет. В ее глазах застыла тревога. «Первый вагон тоже во тьме», – дрогнувшим голосом прочитала Света. Сзади раздался судорожный вздох девушки в очках, она опустилась обратно на диван и приложила руки к ушам, будто страдая от невыносимой боли. Такое же напряжение было и в остальных пассажирах, от духоты у всех просто разболелась голова. Просто замыкание старый состав. На этой ветке таких поездов не видели лет десять. Проворчал николай по инерции продолжая дергать законную ручку и поджав губы. Наверное, потому и встали, что не работает ни хрена. Пожилая женщина неодобрительно за него взглянула и устало вздохнула, сильнее обмахиваясь газетой. На ее лбу выступили капли пота, и она облизнула пересохшие губы. В воздухе с каждой минутой усиливалось напряжение. Парень все еще пытался поймать связь, даже встал в ботинках на диван под недовольное бурчание старушки. Тогда как девушка в очках негромко говорила брюнетке, что все это неспроста, что здесь что-то не так. Молодой мужчина снял пальто и стянул шеи шарф, как-то виновато улыбнувшись свете. А вскоре его примеру последовали остальные, а потом брюнетка обратила внимание на окна. Смотрите, стекла запотевают. Сколько же здесь градусов? Не может быть, чтобы так жарко. Изумленно воскликнула она, проводя пальцем по поверхности окна. Мужчины, может, поднапряжетесь и откроете двери, здесь же дышать нечем. Она преувеличивала, но тон выбрала верный, что даже парень бросил попытки связаться с внешним миром вместе с Николаем попытался открыть двери. На удивление у них получилось, однако снаружи пахло таким зловонием и жаром, что не отпустили их, и те с неожиданным громким лязгом захлопнулись. Даже двигатель не работает. Пробормотала света, пересекая вагон, чтобы разглядеть других соседей. Там происходил какой-то спор, и люди все кивали на темное окно другого вагона. С другой стороны происходило то же самое. Только там пассажиры пытались раздвинуть двери, однако ничего не выходило. Девушка заметила, что люди совсем разделись, будто им жарче, чем здесь. – Нужно уходить. Сказала она, потирая кожу от возникшего зуда. Скорее покинуть поезд, жар может идти от пожара, как и запах, что-то горит. Да ладно, фыркнул парень. Дыма ведь нет. Но ничего не видно, мы не знаем, что происходит, почему пропал звук, что стало с первыми и последними вагонами. От машиниста ни слуху, ни духу, связи нет. А этот самый длинный перегон в метро, мы задохнемся, прежде чем до нас доберется помощь. Возразила Светлана, подходя к дверям. Нужно выбираться. Началась нервная перепалка. Девушка в очках и старушка стояли на том, чтобы остаться в поезде, как и парень, утверждавший, что здесь безопаснее, чем снаружи. Светлану поддержал Николай, который наоборот считал, что именно с составом что-то не так и нужно как можно скорее его покинуть. В споре не участвовал молодой мужчина, как и брюнетка, обтиравшая лицо салфеткой, стараясь не сильно размазать безупречный макияж. Именно она заметила странность. — Смотрите, они что-то увидели! Девушка подошла к окну между вагонами, люди с той стороны столпились в дальнем конце и отчаянно барабанили по стеклам, загораживая происходящее. Затем все как одни отпрянули назад, и свет с той стороны погас. Истерично взвигнула девушка в очках, она зажала себе рот рукой и попятилась назад, натыкаясь на поздно поднявшуюся пожилую женщину. – Да что это за чертовщина-то? – заорал Николай. В его глазах мелькнул страх, и он обхватил себя за плечи, расчесывая их до красноты. С той стороны вернулась блондинка, на ходу набиравшая сообщение на планшете. Ее лоб покрывало испарина, и она выглядела крайне напуганной. Позади нее мать отчаянно пыталась успокоить раскрасневшегося от нескончаемого Варева ребенка, а до их вагона даже писка не доносилась. Огнетушителям били окна, стягивали одежду, бросались друг на друга, пытались открыть двери, кричали. Потом погас свет и вагон пропал. Стало тихо. Света в странном оцепенении вновь и вновь перечитывала текст, пока блондинка не убрала его. Прислушиваясь к громким спорам позади, потом быстро напечатала новый. Мы уходим. — И правильно, — горячо поддержал Николай, возвращаясь к дверям. — Это теракт. Воздух отравили, поджарили или еще что-то. Надо. Он осёкся и пальцем показал на другой конец вагона. С той стороны была сплошная тьма. «И куда прикажешь идти? Это происходит со всех сторон!» Почти истерично заявила брюнетка, запуская руки в волосы и расчесывая кожу головы. — Боже, как жарко-то! Старушка бессильно опустилась на диван, выуживая полупустую бутылку с водой и разом опустошая ее. Она закрыла глаза и склонила голову на бок. — С вами все в порядке? — присев рядом и взяв ту за руку, спросила Светлана. Женщина вяло отмахнулась, и над ними возобновился спор. Пассажиры постоянно оглядывались на последний оставшийся при свете вагон, боясь, что и он исчезнет. Люди с той стороны превратились в расплывчатые, нечеткие фигуры. Они пытались раздвинуть двери, чтобы протиснулась хотя бы рука, но у них ничего не выходило. Парень первым плюнул и стянул кофту, обнажая голый торс. Его примеру последовал Николай. Тогда как другой мужчина остался в одежде, как и женщины, постеснявшиеся оголяться, несмотря на усилившуюся жару. Светлана почувствовала острое ощущение нереальности происходящего. Ее телефон оставался без связи и показывал, что они всего 20 минут стоят в туннеле. Так мало, но одновременно и так много. Ей казалось, что она видит что-то в воздухе, какую то ряб, как полупрозрачный цифровой шум. Но стоит сконцентрироваться, она пропадала, а потом возникала вновь. Девушка думала, что это из-за головной боли, духоты, страха и усталости. В воспаленном мозгу казалось, что это нечто и вызывает раздражение кожи, чего все пассажиры чешутся, расчесывая кожу до красноты, будто это лезет внутрь. Мелькнувшая мысль показалась ей отвратительно мерзкой, и она затолкнула ее поглубже. Парень подошел к окну темного вагона, направив туда мощный телефонный фонарик, но даже он не показывал, что скрывает синяя металлическая обшивка, будто стекла покрыли черно непроницаемой краской. Ни черта не понимаю! прошептал он, а потом воскликнул. Э, есть сигнал! Его телефон призывно звякнул, остальные в надежде выудили свои мобильные, однако они оставались вне зоны доступа. Парень попытался хоть до кого-нибудь дозвониться, но не преуспел. Все, на что хватило мощности сигнала, это поймать ряд сообщений в Телеграме, одно из которых было от московского метрополитена. «Здесь пишут о палатках на Арабатско-Покровской линии и, и все», – разочарованно сказал он. Значит, не пожар и не теракт, иначе так и написали бы. Облегченно выдохнула брюнетка, все чаще и чаще трогая волосы на голове. Может, они просто еще не знают? Мрачно заметила обессилевшая девушка. Она прислонилась к затылком к стеклу и стянула очки. Они стали бесполезными, слишком быстро запотевали стекла. Мама говорила. «Марина, в такой час вызывай такси, не рискуй!» А я отмахнулась. Она сглотнула и с какой-то обидой уставилась на пустую бутылку в руках поникшей старушки. «Так, все, с меня довольно, уходим!» Решительно заявил Николай. Он подозвал парня и молодого мужчину к дверям, прислоняясь к стене и хватаясь за резиновую обшивку. Открываем дверь и идем назад, до машиниста где-то вагона 4 походу, до другого конца всего 2. Светлана собиралась поддержать его, когда события вновь ускорились и позади замигал свет. Люди другого вагона уже успели разбить окно и даже набросали на него одежду, чтобы начать выбираться, когда внезапно они от него отпрянули, будто что-то услышали или увидели снаружи, а потом задергались, будто сам воздух сжегся. они драли свою кожу и безостановочно вопили. Блондинка прижалась к окну и закричала, пытаясь что-то сказать, она билась лбом о стекло, мотая головой, а потом рухнула вниз и через мгновение поднялась обратно, странно глядя на ошеломленных пассажиров. По мутному стеклу заскользил указательный палец, вводя слова, непонятные с другой стороны. Вставший рядом со светой парень навел телефон на окно и включил запись. Через несколько секунд блондинка громко вздохнула, раскрывая в немом крике рот, запрокидывая красный от крови лоб и свет погас. Что она написала, кто-нибудь понял? Голос брюнетки совсем сел и она зашлась в тяжелом кашле. «Сейчас, сейчас, сейчас!» Забормотал парень, включая приложение редактирования видео, где он отзеркалил его, а потом приблизил, и столпившиеся люди увидели странную фразу. «Оно нас ест!» Парень безуспешно пытался разглядеть хоть что-нибудь за спиной блондинки, покадрово замедляя съемку, но тщетно больше ничего полезного видео не дало. Теперь никто не спорил, пассажиры словно очнулись и разом принялись за дело, подвое брались за дверь и пытались раздвинуть их, но если в первый раз все получилось довольно легко, то теперь казалось будто ставни смазаны суперклеем и даже усилия двух крепких мужчин не принесли результатов. Тем временем в вагоне поднималась температура, ухудшая способность здравомыслить. Первой не выдержала брюнетка, стягивая как рубашку, так и брюки, оставаясь в трусах и лифчике. За ней последовали остальные девушки, кроме пожилой женщины, которая полностью потеряла интерес к происходящему. Вялые попытки света растормошить ее ни к чему не привели. Даже звон от разбитого огнетушителем стекла не вывел ее из этого состояния. Остальные сгрудились у окна, пытаясь уловить хоть немного свежего воздуха, но в ответ только большая жара и зловоние, как от стухших яис. Переглянувшись, они бросили на окно пуховик юноши и первым через него пролез молодой мужчина, как самый физически крепкий. — Осторожнее, там где-то контакт под напряжением, смотрите под ноги! — вспомнил спустившийся следом Николай на пару с мужчиной, помогая остальным. – Женщина, вы идете? – обратился он к старушке, та подняла на него пустые остекленевшие глаза и не ответила. – Что будем делать, тащить ее? Не вытащим же? – недоуменно протянул он. Пассажиры отвели глаза, никто не хотел возвращаться обратно в поезд, словно за его пределами безопаснее, чем внутри. — Дойдем до станции, предупредим спасателей, тащить пожилого человека в туннеле по шпалам в темноте километра три слишком опасно. За всех высказала брюнетка, поочередно заглядывая им в глаза. Пассажиры стояли почти вплотную, прижимаясь к стене, опутанной толстыми и тонкими трубами. Выбравшись наружу, они сразу увидели их, будто бы нечто в воздухе самого поезда, мешающее видеть в темноте. Несмотря на невыносимую жару, люди гуськом медленно направились в сторону конца вагона, стараясь не думать над причинами почти глухой тишины, будто в уши натолкали много-много ваты. Напоследок Света сказала старушке, что они приведут помощь, но та не отреагировала, и девушка с сожалением тронулась в путь. За ней, замыкая, следовал молодой мужчина. Как вы думаете, что все это значит? – негромко прошептал он, когда первые приблизились к темному вагону, который по-прежнему оставался непроницаемым. – Я не знаю, – также тихо ответила она, зябко поежившись. Ее душил внушительный холод, а перед глазами вставали закатившиеся глаза и открытый широко рот блондинки. Света боялась узнать, что могло такое сотворить с людьми, и ее пугала мысль, что это нечто не пожалело ребенка. Проходя темный вагон, они никого и ничего не увидели. От состава шел сухой жар, но нигде не было видно ни следов пламени, ни дыма, ни его запаха. Даже невыносимое зловоние чуть спало и показалось, что стало легче дышать, будто из туннеля повеяло свежим воздухом, от которого люди чуть повеселели. Им казалось, что стоит пройти чуть дальше, как спадет это необъяснимое напряжение, от которого будто кости ныли и постоянно чесалась кожа. Кому-то даже пришла в голову мысль, что это какой-то пролитый химикат, а того и улучшается самочувствие, чем дальше они отходят от вагонов. Я бля, засужу их, это нечто иное, как проблема неисправного состава. Вновь ворчливо заговорил Николай, громко шмыгая носом. Его голос прозвучал слишком громко в такой оглушительной тишине, нарушаемой только их сбившимся дыханием до да звуками шагов. Впереди была сплошная темнота. Мрачный туннельный зев, откуда тянуло холодным воздухом. При непроницаемой тишине любой далекий звук воспринимался особо остро. Свете казалось, что ее сердце бьется так быстро, что вот-вот выпрыгнет из груди. И за громким сердцебиением она боялась прослушать реальную опасность. От холодного сквозняка кожа покрылась мурашками и неприятно защипала. Девушка не заметила, что местами расчесала ее до крови. Смотрите! – воскликнул молодой мужчина, когда они вышли за пределы поезда. Остановившись, они вернулись, пытаясь понять, что случилось. – Свет в нашем вагоне пропал! – никто ничего не сказав, оставшиеся пассажиры больше не хотели говорить, даже думать о случившемся было слишком страшно. Люди отошли всего на 30 метров, когда туннельную тишину разрезал невыносимый громкий ляск, и позади взревел мотор двигателя. Они увидели, как загорелись красные огоньки поезда и внутри зажегся свет, ослепляя их, а потом состав медленно начал набирать скорость. — Нет, нет, стойте, подождите! — закричала Марина, спотыкаясь и устремляясь за поездом. Следом побежал парень и Николай, однако поезд слишком быстро набрал скорость и в скорости скрылся вдали, оставляя их в полной темноте. Девушка оступилась, больно ударившись коленкой о шпалу. Ее подхватили под руки, помогая подняться и отвели к остальным. Что это, черт возьми, было? Голос Николая дошел до визга. В полутьме его глаза казались черными, а лицо искривленным, как восковая маска. Он едва держал себя в руках. – Кажется, я слышала голос машиниста. – хрипло пробормотала брюнетка, вновь начиная кашлять. – Он предупреждал, что поезд отправляется. Люди недоуменно переглянули. Никто из них, кроме света, не обратил внимания, что воздух вновь начал медленно нагреваться. Вернулось неприятное зудящее чувство. Последнее, что успело вымолвить света, прежде чем зуд забрался глубоко под кожу – это имя своей дочери. На перроне станции Крылатская собралась небольшая толпа. Из-за аварии на линии они больше получаса ожидали поезда. И многие переживали из-за такой задержки. Навалившаяся на город жара вызвала небывалую духоту в подземках, и люди не могли дождаться, когда уже смогут вернуться домой. Показавшиеся огни поезда пассажиры встречали чуть ли не аплодисментами. Но когда показался состав, на многих лицах возникло крайнее недоумение, а когда раскрылись двери, никто не вошел внутрь, как и никто не вышел наружу. Это вызвало интерес машиниста, который и так был сильно раздражен вынужденным простоянием в туннеле метро. После внезапной остановки состава почти сразу отключилась связь диспетчерской. На телефоне не было сигнала, и передав сообщение пассажирам, машинист довольно быстро задремал. Он ничего подос зрительного не видел и не слышал. Через 25 минут заработала связь и сразу получилось запустить двигатель. Теперь, выйдя на перрон и подойдя к первому вагону, он пораженно разглядывал брошенные повсюду вещи, включая нижнее белье. Переходя из вагона в вагон, машинист вместе с полицейскими видел все больше странностей. Запотевшие, местами битые стек, смазанные отпечатки рук, на полу непонятные, дурно пахнущие коричневые разводы. Но больше всего их шокировала надпись в четвертом вагоне. Она почти исчезла, но еще можно было разобрать слова. Оно нас ест. Ни один пассажир того поезда так и не был найден. Ну что ж, если ты досмотрел этот ролик до конца, то он действительно был для тебя интересен.